Глава восьмая Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал «Помилуйтесь, известное дело-с!» и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство –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 — Кого теперь на ваше место поместили? — Теперь там прачки. — -а, а Павел Петрович умолк. — Теперь уйдет, — думал Фенечка. Но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами. — А чего вы велели вашего маленького вынести, — заговорил наконец Павел Петрович. Я люблю детей. Покажите-ка мне его. Финчика вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича. Он почти никогда не говорил с ней. Дуняша, — кликнула она, «Принесите, — принесите Метю. Финчика все в доме говорила вы. А не то погодите, надо ему платьица надеть. Финчка направилась к двери. — Да все равно, — заметил Павел Петрович. — Я сейчас, — ответила Фенчика, — и проворно вышла. Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием глянулся кругом. Небольшая низенькая комнатка, в которой находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом ромашкой и мелиссой.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 На окнах банки с прошлогодним вареньем тщательно завязанные сквозили зеленым светом. На бумажных их крышках самофенечка написала крупными буквами кружобник. Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком на длинном шнурке висела клетка с короткохвостым чужом. Он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала.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 Фенчика выслушала его и хотела выйти. «Поцелую же ручку, барина глупенькая», — сказала Арина. Николай Петрович недал ей свои руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову в пробор. Фенчкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное,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 И однажды перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через заржаное поле, зашла в высокую густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидел ее головку сквозь золотую сетку колосев, откуда она высматривала, как зверек, и ласково крикнул ей «Здравствуй, Фенечка!» «Я не кусаюсь!»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 Отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.